Валерий Гуров, Рафаэль Дамиров. Завод. Назад в СССР. Книга вторая. Глава первая. Когда я вернулся в общагу, то думал, что моего соседа Валька еще не будет. Все-таки у ИТРовцев рабочий день заканчивался на час позже, чем у остальных рабочих. Но наш пострел везде поспел. Валек был тут как тут и занят тем, что выбирал, какой костюм ему надеть. На постели лежали целых три варианта. Он попеременно смотрел то на один, то на другой, вздыхал и мучился выбором. Видно, опять куда-то собрался идти. Три костюма у человека. Неплохой гардероб по тем временам. Кстати, не припомню, чтобы Валюк присутствовал на сегодняшнем цеховом собрании. Он вообще на работе-то появлялся? Здорово, сосед, — бодро поприветствовал меня Валя. Смотрю, не только у меня ночь задалась. Я комментировать свои ночные подвиги никак не стал. Такое ощущение, что целый день я за что-то объяснялся, за то, что делал, и за то, чего не делал. Разулся и сел на свою кровать. Здоровее видали. А ты что, на работу не ходил? — спросил я, зевая. Все-таки бессонная ночь давала о себе знать. Валя, наконец, выбрал костюм, а остальные спрятал в шкаф. «Да какой там на работу, Егорыч?» Он демонстративно кашлянул в кулак. «Заболел я. Мне больничные открыли». «Что-то ты не похож на больного», — я подмигнул Валентину. «Ну, похож, не похож, это уже не тебе решать, уважаемый сосед». «Доктор дал бюллетень и велел на работу не ходить. Значит, так и надо», — хохотнул Валя. Я не стал спрашивать, почему ходить на работу нельзя, а вот на гульки с бабами можно. И без того понятно, что болезнь у соседа липовая. Воспалением хитрости он болеет. Но буду иметь в виду, если мне заболеть понадобится, теперь знаю, куда обращаться. Как я понимаю, в зал мы сегодня тоже не пойдем. Я откинулся спиной на стену и с трудом подавил вырвавшийся зевок. Положа руку на сердце, ни в какой зал я бы и не пошел. Тут бы хорошенько выспаться, чтобы завтра на турбазе не ползать, как сонная муха. Моим козырем перед Петром, при его навыках, была скорость, и если я ее лишусь, то в драке мне точно не поздоровится. Ну, а ринг чувствовать буду уже в боевой обстановке. Кстати, пока не забыл, я сунул руку в сумку и достал петли для Жигуля. Положил на тумбочку рядом с кроватью. Готово. Можешь своему дядьке отдавать. Нифига, быстро как. Валек подошел к тумбочке и, взяв петли в руки, начал рассматривать. Круто получилось. Практически один в один. Только лучше. Такое не грех и на чайку поставить. Но туда не подойдет, конечно. Не знаю, почему он вспомнил чайку. Они, насколько я помню, в личном пользовании не водились у обычных граждан. Ну так. «Фирма!» — выдохнул я с ударением на последний слог. Я, честно говоря, не ожидал, что петелька будет так быстро сделана. Валя продолжил рассматривать детали, а озадаченно почесал затылок. «Слушай, я дядьке сказал уже, что уезжаю. Может, ты занесешь?» «Да я тоже завтра уезжаю», — пояснил я, — «и думаю, что вернусь не раньше второй половины дня в воскресенье». Валек, насколько я его успел узнать, был достаточно ушлым пареньком и всегда старался перелить на кого-нибудь другого то, что ему делать не хотелось. Вот и теперь он продолжил уговаривать. «Ну приедешь же, а я ухожу до утра понедельника. Да и то не факт, что утра. И вообще понедельника, потому что у меня к врачу назначено только во вторник. Короче, Егор, будь другом. Я тебя тоже в следующий раз выручу. Вот, хочешь, можешь пирожков взять. Я из столовки притащил, угощаю». Валек выдвинул полку тумбы, где действительно лежали целых четыре пирожка. Оказывается, он купил их, когда оформлял больничные в медчасти. Два из них были с тушеной капустой, и еще два с повидлом. Не думаю, что он их специально для меня приволок. Наверное, про запас брал, но от пирожков я бы не отказался. Как раз будет чем поужинать, потому что доготовки у меня руки так и не дошли, а сейчас, как Валя уйдет, пожую да завалюсь спать. «Ладно, передам я петли твоему дяде», — согласился я. Еще немного посидев с Валей, который заканчивал сборы, я пошел на кухню, чтобы сделать себе чай. Не есть же пирожки в сухомятку. На кухне застал Митьку, который ел клубничное варенье ложкой из банки. Я думал, что он начнет меня расспрашивать насчет сегодняшних, не самых приятных событий, но нет, видимо, информация еще не успела разлететься по всему заводу. Полагаю, что работяги скорее хотели уйти на выходные и весь смак обсуждений перенесли на понедельник егор пока не забыл митька усердно соскребал остатки клубничного варенья с дна банки разговаривал я с нашим электриком он сказал что время на следующей неделе у него есть и дал телефон так что можешь ему звонить и договариваться с этими словами он достал из кармана листок с номером телефона электрика зовут гена добавил митя как зовут электрика я прекрасно знал по прошлой жизни именно генка веслоухий помогал мне в середине 90-х с ремонтом Засущие копейки во всей квартире проводку поменял, и работала отменно. Я поблагодарил друга, и, решив не откладывать дело в долгий ящик, пошел звонить электрику. Увы, в комнатах общаги телефонов не водилось, поэтому надо было спускаться к теть Клаве и просить у нее. «Можно я позвоню? Теть Клав?» Женщина была занята вязанием. Я обратил внимание, что ее свитер всего за пару дней от зачаточного состояния приблизился к состоянию почти финальному. По прошлой жизни тетя Клава подрабатывала как раз-таки продажей свитеров ручной работы. От желающих отбоя не было, ведь ее свитера были теплыми и долго служили. У меня, кстати, один такой с желтыми какими-то полосками на плечах провалялся до начала 2000-х, пока во время очередной генеральной уборки его не выкинула бывшая жена. А теперь вот в работе у тети Клавы было что-то болотно-зеленое. Надо будет, как деньги появятся, себе свитерок тоже заказать. Может, у нее в запасе найдется пара мотков другого цвета. По зиме в общаге отвратительно топят, и спать в сильные морозы приходится в одежде. «Что вам всем тут, Смольный?» — дежурно забурчала старуха. «Звони». «Только никакого межгорода». «Не, мне тут, по Ростову». «Спасибо, тетя Клав. Она подвинула ко мне телефонный аппарат. Я набрал шестизначный номер, завороженно наблюдая за тем, как диск с характерным стрекотом вращается туда-сюда. Все-таки порой я буквально залипал на реалии этого времени, будто все еще не мог поверить, что это все настоящее. Из трубки тем временем послышались длинные гудки. На проводе раздался знакомый голос Генчика. Я сдержался, представился, ведь тут мы не знакомы, и объяснил, что это на мой счет сегодня интересовался Митька. «Было дело», — подтвердил Гена. «Так что делать собираетесь?» Пришлось озвучивать ему легенду про розетку. А что еще пока делать? Не заливать же про еще не случившуюся аварию в цеху и путешествия из будущего. Это где? В общаге. А у тебя что, у самого? Руки из жопы растут, что розетку поставить не можешь. В своем стиле запричитал электрик. Не, там просто провода короткие. Я услышал, как из динамика раздался свист чайника, а затем виск его жены. Я даже услышал слова, мол, чайник на кой хрен свистит? Выключи. «Ладно, адрес продиктуй. У меня есть время на вторник вечером. Устроит? Не горит?» Я подтвердил время, как раз успею порешать вопросы с милицией. Мы попрощались, а Агена, не успев еще положить трубку, начал орать в ответ на жену. Я улыбнулся. Сколько его помнил, столько у них кипели нешуточные семейные страсти, кто только не предсказывал им развод и ничего. Прожили до самой смерти». Положив трубку, я поймал на себе удивленный взгляд теть Клавы. «Это ты что там надумал хозяйничать? Какая еще розетка, Егор? У нас же только полгода назад все меняли. Сломал, что ли?» Я и забыл, что комендантша наша уши греет при любом разговоре. Говорил, будто из своей квартиры. Пришлось отбрехиваться и объяснять, что все работает как часы, но я рассматриваю вариант поставить двойную розетку вместо одинарной. Тетя Клава, конечно, побухтела порядка ради, но когда я сказал, что хочу заказать у нее на зиму свитер, растаяла. «А ты откуда знаешь, что заказать можно?» — прищурилась она. «Сарафанное радио?» — я пожал плечами. Поднявшись на свой этаж, я захватил с кухни остывший чай и вернулся в комнату. Валька уже и след простыл. Я слопал сразу все четыре пирожка и завалился спать. Дрых до следующего утра как младенец. Может быть, потому что совесть меня не мучила. Разбудил меня стук в дверь, причем стучали так, будто я соседей заливаю. Наверное, так бы и подумал, вот только отопление еще не включили. «Иду!» — крикнул я, чтобы перестали стучать. Поднялся и, потягиваясь и зевая, подошел к двери. Нетерпеливым гостем оказался Митька. «Егор, ты все проспишь! Собирайся, у тебя есть пять минут, мы отъезжаем!» Из головы совершенно вылетело, что ехать на турбазу мы договорились с самого утра, в 9. «Ты это, Егор!» «Бутылку-то в ящик вернул?» Я только теперь вспомнил, что должен был возместить взятую из общего ящика бутылку. Пришлось, конечно, признаваться, что я ничего не возвращал. Митька расстраиваться особо не стал. Махнул рукой и сказав, что если я меньше выпью, то меньше пописываю. ушел. Пришлось ускоряться. За отведенные пять минут я успел почистить зубы, умыться, привести себя в более-менее надлежащий вид и даже одеться. По-хорошему, надо было с собой что-то прихватить из сменки, так что я наскоро побросал в первую попавшуюся сумку трусы, носки и зубную щетку. Автобус действительно уже подъехал ко входу в общагу. Ребята собрались и ожидали, когда водитель откроет двери. Большую часть здесь присутствующих я уже знал со дня рождения Митьки, но некоторых ребят видел впервые. Первыми на глаза мне все же попались близняшки. Я поймал себя на мысли, что потихоньку начинаю их различать. Танюха чуть более импульсивная по сравнению со своей сестрой, и движения у нее более резкие, что ли, а вот Валя, наоборот, вся была более плавной и как будто бы замедленной. Интересно, а Митька подметил эту особенность сестричек? Я искал взглядом взгляд Танюхи, хотелось посмотреть ей в глаза, но та старательно отворачивалась и делала вид, что меня не замечает. От очередной попытки встретиться с близняшкой глазами меня отвлек увесистый толчок под бок. Я уже подумал, что это Митька, заметил, что я рассматриваю Таню, но нет. «Погоди, Егор», — прошептал он. «Что такое? Напрягся я». «Давай буквально пару минут обождем от греха подальше. Там Петя». Пояснил Митька свое беспокойство и придержал меня за плечо. Петя действительно подошел к Вале и что-то ей рассказывал. Та с безразличным видом кивала, хотя было видно, что она парня не слушает. Я убрал руку Митьки со своего локтя. «Думаешь, я его боюсь?» Тот покачал головой. «Бояться, может, и не боишься. Но если вы прямо здесь драку закатите, то мы все вместо турбазы дружно поедем в обезьянник», объяснил мой корифан. «Ладно, логично». Я чуть подзадержался, пока Петя не зашел в автобус, тем более, что мы с боксером договорились выяснить отношения непосредственно на базе. Не у одного Пети были вопросы. У меня они тоже давно возникли. Пусть не распускает язык и не обещает, кому попало, что надвое меня переломает при встрече. Так что я, конечно, держусь. Но если боксер откроет варежку в автобусе и начнет выпендриваться, то придется все-таки в обезьянник съездить. Петя сел у окна, место рядом с ним, но у прохода занял еще один парень, мне незнакомый. Мы с Митей зашли в автобус, и я все-таки столкнулся с Петей взглядом, уже ожидая, что он начнет агрессировать. Но, судя по всему, с ним тоже был проведен инструктаж от коллектива. Впрочем, большим пальцем поперек горла он провел. Устрашение на меня не подействовало. Скорее стало смешно от этой клоунады, и я подмигнул ему в ответ. Мы с Митей заходили в автобус одни из последних, поэтому пришлось подсаживаться на оставшиеся свободными места. Выбирать не пришлось. Вовремя с задних рядов я услышал голос Анюты. «Егор, садись ко мне!» — пригласила она, как всегда фонтанируя своей совершенно неуёмной внутренней энергией. Я тут же плюхнулся на свободное сиденье. Лицо Ани, сиявшее от позитива, резко контрастировало с каменным лицом Танюхи, которая сидела рядом со своей сестрой. «Интересно, а Валька вообще в курсе, что сегодня ночью произошло?» Я посмотрел на неё. Валюха, при виде меня приветственно, замахала рукой. «Нет». Точно не знает еще ничего. Ни о том, что делала ее сестра, ни о том, что я-то думал, что это она, Валя. «Привет, Анют», — я переключился на контролера. «Привет, какой-то у тебя вид заспанный», — протянула она, внимательно меня разглядывая. «Угу. Не поверишь, но я 10 минут назад только проснулся». Дальше Анюта начала расспрашивать меня о штативе. Я сказал, что главред ко мне заходила, и она при случае может ему передать, что штатив будет готов утром в понедельник. Рассказал, как отреагировал старший мастер на такую шабашку, и Анька залилась смехом. Конечно, ведь эта романтичная поэтесса еще не знает, что на меня тут дело шьют. Пока она смеялась, я поймал на себе любопытный взгляд Танюхи. Но стоило мне посмотреть в ответ, как близняшка тут же отвернулась. Втюрилась в меня, что ли? Бабы они такие, интересные, сами себе на уме, но то, что я подсел к Ане, Тане явно не понравилось. — Ну что, молодежь, прокатимся с ветерком, — сказал водитель, и автобус тронулся.